Глава 19. Ты это слышал? <с inlet by Cruise> спросила Олеся и тронула Вадима за плечо. "М?" Mm -hmm", промычал он, рассматривая снимки. "Ты о чём? Слышал что? <tys -ừ> <wurde> Показалось или шум какой-то? Не пойму. Наверное, ничего такого". По голосу Вадим слышал, что Олеся напряжена и испуганна, а ну и понятно. Обстановка располагает. Но отвлекаться нельзя. Нужно всё внимательно разглядеть. Прошло несколько минут, и Вадим торжествующе воскликнул: "Вот она! Такая же фотография была в комнате у Дениса Сергеевича". Он протянул руку, не без усилий вытащил снимок из кармашка, стараясь не повредить. Хотел изучить получше, но Олеся снова нервно произнесла: "Пошли отсюда, не нравится мне это. Неужели ничего не Девушка не договорила. Но Вадим уже сообразил, о чём она. По коридору пронёсся вздох, тихое эхо. Вадим сунул фотографию в карман. Больше тут делать нечего. Вернее, можно покопаться в шкафах, глядишь, нашлось бы нечто интересное, но некогда. Олеся права, нужно уходить. Вадим читал в книгах и даже сам использовал заезженный оборот про опасность, которую чувствуют кожей. Однако сейчас сообразил, что это не пустые слова. Ему показалось, что каждый волосок на теле превратился в маленькую чувствительную антенну, и все эти антенны передавали в мозг сигнал: "Беги, спасайся, тут опасно. Здесь кто-то есть", прошептала Олеся. "Я слышу шаги". Вадим хотел возразить, что никого быть не может, здание старое, а в таких вечно то стены потрескивают, то полы скрипят, но промолчал ведь это было лишь самоуспокоение он выглянул в коридор никого там не было но стало темнее да вадим и сам заметил селись подавить подступающую панику проговорил ты видела снежная буря собирается небо почернело тут тоже стало темнее чушь ты и сам знаешь дело не в этом не будем спорить пошли отсюда Они вышли в коридор, стараясь ступать потише. Вадим прислушался. Им не казалось, в здании школы действительно был слышен звук, которого прежде не было. Шёл он со стороны затопленной части здания. "Идём к лестнице", скомандовал Вадим и на этот раз сам взял спутницу за руку. Ладонь была ледяная и слегка влажная. Оба думали об одном и том же: провал стал расширяться. Здание погружается под воду, и в любой момент все может начать разваливаться. По ступенькам бежали, не стараясь двигаться аккуратно, бесшумно. Нужно успеть выбраться. Вот и вестибюль первого этажа. В кабинет труда. Вадим рванулся было в ту сторону, но почувствовал, что Олеся застыла на месте и тоже остановился. — Ты тоже это видишь? — глухо спросила девушка. Вадим видел. Хотя не мог понять, как такое возможно, за большими окнами вестибюля, на удивление целыми, не шёл снег, не хмурилось небо, не виднелся заросший пустырь, бывший когда-то школьным двором, как это было ещё полчаса назад, когда Олеся и Вадим пришли сюда. Снаружи была вода, мутно-зелёная, грязная. На противоположной стене плясали блики. Масса воды чуть заметно колыхалась, давила на стёкла, лизала их скользким языком. Видневшиеся в полумраке вешалки были похожи на шипастые скелеты уродливых животных. Мы оказались под два, не может быть, перебил Вадим. Мы не могли провалиться и не почувствовать, а если вода поднялась на такой высокий уровень, то неминуемо залила бы коридоры и классы, здесь полно выбитых окошек. Он говорил громко и яростно. Отказываясь воспринимать умом то, на что смотрели его глаза, в дальнем конце вестибюля внезапно что-то грохнуло, как будто стопка книг свалилась на пол. Алексей и Вадим, не удержав крика, повернулись в ту сторону. Всё снова стихло, но теперь в тиши чувствовалась угроза. Тишина была наполнена неведомой жутью, чьё-то присутствие было неоспоримым, ощущалось столь же явственно, как стук сердца. Там в глубине коридора, в сгустившихся тенях, что-то притаилось, выжидая подходящего момента, чтобы явить себя, сделать то, зачем пришло. Резкий скрежет ударил по ушам. Стул отодвинули, ножки проехались по полу. Упало и покатилось что? Мяч. Вадим вспомнил про ушедший под воду спортивный зал. Олеся сжала руку Вадима. Там что-то движется, пискнула она. Из мрака выступали тени. Село это, маленькие и повыше, один, второй, пятый. Вот ещё кто-то медленно шёл к ним, передвигаясь неровными шагами, вытекая из густой тьмы, вылупляясь из неё. Люди. Там были люди, и теперь они двигались к Вадиму и Олесе. Никого нет, тот край здания давно затоплен, кричал перепуганный голос внутри Вадима. Но что толку себе врать? Девочка лет 10 в тёмном пальто и шапке, в высоких сапожках. Подросток, вокруг шеи намотан шарф, волосы вьются. Ещё две девочки, совсем маленькие, с аккуратными косичками в светлых куртках, одна в очках. И ещё дети, ещё Лица похожи на белые круги, вырезанные из картона. Глаза просверленные в них чёрные дыры. Губы кривятся, змеятся улыбками. Вадим понял, кто они, но отказывался признать. Алиса оказалась смелее. Мёртвые дети из автобуса, хрипло произнесла она. Ночами они выбирались из провала. Как на его услышал Вадим голос старого учителя Дениса Сергеевича. Когда перед тобой оказывается нечто подобное, то чему место только в книгах, фильмах, сказках, легендах, ты можешь пойти двумя путями. Первый отрицать, до последнего упираться и утверждать, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Направить всю телесную мускулатуру на зажмуривание. отвернуться, повторять как мантру, что не веришь в магию, мистику, жизнь после смерти инопланетян, призраков, вампиров и оборотней, но есть и второй путь принять, признать, сделать всё, чтобы спастись, если это ещё возможно. Алиса и Вадим, не сговариваясь, выбрали второй вариант. Были маленькие покойники плодом их коллективного воображения или вправду существовали неважно. Подумаем об этом потом, как незабвенная Скарлетт. Сейчас важно оказаться от них подальше. Они бросились в короткий коридорчик, где был расположен кабинет труда. Олеся бежала, не оглядываясь. Вадим перед тем, как свернуть, посмотрел через плечо. Их зловещие молчаливые преследователи никуда не делись, двигались вперёд, и их стало больше. Вадим не мог пересчитать всех. Но то, что детей было больше 10, сомнению не подлежало. А если бы мы не услышали, если бы застряли на втором этаже, он не стал представлять себя и Олесю в кольце оживших мертвецов, детей погибших 3 десятилетия назад, погребённых далеко отсюда, в боковушке. Чего ты застрял? Олеся успела добежать до распахнутой двери кабинета труда. Вадим на краткий миг подумал, что внутри их могут поджидать чудища, но класс был пуст, и за разбитым окном никакой воды. Всё тот же унылый зимний день, только снег уже валит вовсю, и неопрятные хлопья, повинуясь порыву ветра, заваливаются в кабинет, не встречая препятствия в виде стекла. Не рассуждая о том, что было в вестибюле, Олеся и Вадим выбрались из школы. "Чёрт!" вскрикнула Олеся. "Что такое?" Пуховик порвала гвоздь, ерунда. Они со всех ног мчались прочь от здания. По мере удаления от него на душе должно было стать легче. Спаслись же, выжили, но облегчение почему-то не чувствовалось, его заглушал ужас. Оказавшись возле машины, Вадим отключил сигнализацию, порадовался, что с автомобилем всё в порядке, значит, они смогут убраться отсюда. Из города. Нужно уехать из города сейчас же, собрать вещи и валить. Внутренний голос бился в истерике, и Вадим не мог его заглушить. Руки тряслись. Ключ он повернул в замке не с первой попытки, только отъехав от огороженной зоны на некоторое расстояние, почувствовал, что его потихоньку отпускает. Ты как? Нормально? Олеся слабо улыбнулась. Полностью нормально не будет уже никогда, ответила она. У меня, наверное, полголовы поседело. Разве можно увидеть такое и продолжать жить как обычно? Тем же вопросом задавался и Вадим. Что нам делать? продолжала Олеся. Вот тебе и задачка. Они выехали на обитаемые улицы. В магазин заходила старушка, тяжело опираясь на палочку, брёл по разбитому тротуару старик в махонатой шапке. Вадим притормозил. Надо посидеть, успокоиться, а то недолго вписаться во что-нибудь. Или в кого-нибудь, не дай бог. Олеся смотрела на Вадима, покусывая губы. — Уедешь или останешься? — спросила она. — Да, что ты сделаешь, болван? Ирочку не спасти, ничего ты не найдешь, не докажешь. Сдохнешь, и чего доброго будешь потом так же бродить. — Останусь, конечно, — ответил Вадим. И понял, что другого варианта нет. — Эти дети! — Олеся с усилием сглотнула. — Там не было... — Не было ли наших? Ирочки и Матвейки? Нет, Ирочки не было. Как выглядит Матвей, Вадим не знал, но надеялся, что не было и мальчика. Дочь сница тебе, и во сне превращается из ребёнка в чудовище. А почему? Потому что Нет, громче и твёрже повторил он, заглушая конец фразы, и Олесе сказал и проклятому голосу, что звучал в голове. Темно было, как бы не было темно, свою дочь я бы разглядел, отрезал Вадим. Думаю, там были только дети из автобуса. Мертвые дети, вода, что все это значило? Значило, что нас пытаются запугать и выжить. Думаю, мы подобрались слишком близко. Фотография, она у тебя? Вадим бережно вынул снимок из кармана. Хрупкий, пожелтевший, доставшийся им дорогой ценой. Оба склонились над фотографией. Вот этот красавчик, старший брат мэра, вылитый Олен де Лонг. Алиса пробурчала что-то неопределённое. Больше никого знакомого не вижу, только вот этот парень. Вадим указал на невысокого парнишку крепкого телосложения. "Откуда я тебя знаю?" мысленно обратился он к юноше. Щербинка между зубов, улыбка от уха до уха, обаятельная, открытая, как у Буратино из фильма сказки. Парень стоял не рядом с Аленом Делоном, между ними затесался ещё один юноша. полный угрюмы на вид, голова повёрнута в бок, лица толком не разглядеть, ещё и потёртость какая-то, но и в его фигуре, в посадке головы чудилось знакомое. Я с ума схожу, похоже. И в эту секунду Вадим вспомнил. Вот у кого он видел эту улыбку. Как же сразу не догадался? Марина Ивановна, произнёс он. Я думаю, что этот парнишка Сын Марины Ивановны, у которой я снимал комнату в Октябрьском. Где он сейчас? Погиб. Здесь, в Верхних Вязах. Она отказалась об этом говорить, только меня отговаривала сюда ехать. Но теперь я точно вытяну из неё всё, что она знает, не отвертится. У тебя есть номер её телефона? Вадим думал, стоило бы съездить в Октябрьское, поговорить с глазу на глаз. Так человеку труднее отказаться общаться. По телефону что? Повесил трубку, отключил и точка. Номер есть, сохранился. Но говорить лучше лично, наверное. Олеся смотрела прямо перед собой. Посмотри, какая дорога. Снег валит, всё засыплет. Никто же чистить не будет. А если мы застрянем? Конечно, она думала о брате. Нельзя его тут оставлять. Ты права, придётся по телефону. Вадим посмотрел на часы. Вполне можно позвонить. Давай только кофе выпьем, а? Попросила Олеся. Я без кофе по утрам не могу, а ещё и не спала толком, и в школе этой мы с тобой натерпелись. Надо привести мысли в порядок. Заедем в кулинарию. Вадимке внул и завёл двигатель.